Глава 2. Жарко пришлось не только мне, но и бойцам на крепостной стене. Как я и предполагал, поняв, что никто даже не пытается тушить пожар, вторженцы стали штурмовать стену. Причем сделали это хитро, в том месте, где мы меньше всего ожидали атаки. Гарона сосредоточила людей на участках, где огня было меньше всего, а в итоге напали на нас прямо из центра пожара. Был среди них какой-то очень сильный практик-пиромант, который техникой укрыл от огня небольшой ударный отряд. И бойцы там были сильные, все седьмой ступени и возглавляемые пятой. Думаю, что он и был главой всей этой операции против нас. В итоге странникам пришлось вступить с ними в схватку и, к сожалению, понести первые потери. На выручку к ним пришли мои друзья, и у них там был свой бой в ходе которого Мор случайно проделал дыру в крепостной стене. С пятой ступенью разобралась тварь Юл, как я понял. Это первое, что она сделала, появившись, и воина не спасло ни возвышения, ни техники. Бой был жарким, но недолгим, и закончился нашей победой. Когда я вернулся вместе с пленником, битва уже закончилась, и пострадавшим оказывали первую помощь. взял языка — удивилась горона когда я бросил к ее ногам пленника. — Погоди, да он еще ребенок. — Ага, — кивнул я. Тот брыкался, но связанным кандалами, ограничивающим возвышение, много не навоюешь. — У нас вроде была темница. — Есть такая, да, — подтвердила она. — Ох, еще караул надо будет устанавливать. — Потери? — перешел я к другим насущным вопросам. — Трое. горона помрачнела. Еще семеро ранены серьезно, остальные по мелочи. Пилюли день-другой отдыха, и будут как новенькие. Тела той троицы в пространственный карман поместили. Два их, да, третьего отбросила прямо в огонь, за стену. Не до того было. Печально, — вздохнул я. Будем надеяться, что Юл хотя бы этих двоих с того света вытащит. Стоило упомянуть Юл, как объявилась и она сама. Девушка подошла ко мне и с некоторой грустью посмотрела на горящий город. «Жаль», — вот и все, что она сказала. Я кивнул, но ничего не поделаешь. Примерно тогда же неподалеку с нами появилась новая фигура. Люди Гаррона отреагировали сразу, выхватывая оружие, да и я призвал Рейхор из пространственного кармана и замер, уставившись на того, кто появился. Это был тот самый человек, с которого монстр содрал кожу, но выглядел он странно и двигался дёрганно. И кожа была при нём. — Только не говорите мне, что... — Спокойно, всё нормально, — сказала Юл. — Это дух-хранитель. Кажется, он нашёл себе оболочку. Злой дух, что теперь выглядел как человек, дёрнул головой, окинул нас пустыми провалами глазниц, развернулся и зашагал прочь, оставив нас в некоторой растерянности. «Все нормально, правда», — сказала Юл всем присутствующим, а затем тише пояснила уже мне. «Теперь он сможет ходить и при свете дня, но если кожу уничтожить, то он станет уязвим». «Ты знала, что оно так может?» «Нет, но...» Кажется, девушка и сама была немного обеспокоена. «Юл...» «Избавься от него. Оно на меня чуть не напало». «Он бы не напал, ты ведь глава дома». «Юл, оно мне угрожало. Можешь мне поверить. Пока что эта штука на твоем поводке, но у меня сомнение, что это продлится долго». Она опустила взгляд и задумалась, но я слишком хорошо ее знаю. «Она это чудовище не отпустит, по крайней мере, не сейчас» возможно в ней сейчас живет страх после появления безумного демона сотни звезд и это чудовище она сотворила не для защиты дома контр а для своей собственной ладно понял я что сейчас требовать от нее подобного решения нет смысла юл следи за ним серьезно и если оно навредит хоть кому нибудь из наших без приказа рви связь пусть отправляется в пустоту или куда то Уходят подобные твари. Хорошо. Рассвет показал, что от города мало что осталось. Большая часть Гаруда сгорела в огне, и теперь предстояло заняться расчисткой территории. В какой-то мере секта несокрушимого алмазного солнца оказала нам услугу, избавив от всех этих построек отчего округа теперь была как на ладони. Подойти к нам незамеченными у противника вряд ли получится. И все же вид почерневшей земли и развалин едва ли радовал глаз. Скорее уж наоборот. Но ничего, рано или поздно жизнь вернется в эти земли, а на этом пепелище будут воздвигнуты новые дома, и на этот раз большая их часть будет каменными, а не деревянными. Я лично позабочусь об этом. Утром мы смогли вернуть одного из мертвых, а вот второму повезло не так сильно. Его дух, видимо, не имел крепкой связи с телом, отчего Юл оживила труп и появился возрожденный. Фактически слуга-некроманта с одной извилиной способны выполнять лишь простейшие команды. Я практически сразу его прикончил, тело кремировал, а его товарищам сказали, что ничего не получилось. В итоге за первый бой мы потеряли двоих. Скверно, но учитывая, что среди противников был воин пятой ступени, сущая ерунда. Не будь рядом монстра, то он бы успел положить половину наших, прежде чем я успел вернуться. Так что, как бы ни было неприятно признавать, монстр нам нужен. Сам злой дух, к слову, расхаживал по внутреннему двору средь бела дня, как ни в чем не бывало, облаченный в кожу человека. Разве что глаза были закрыты темной повязкой, но ориентироваться это духу нисколько не мешало. Он не говорил и вообще не обращал на людей никакого внимания. Юл просил о нас его не трогать и позволить заниматься тем, чем он занимался. Пленному пареньку я дал немного времени дозреть в темнице, как делали в свое время со мной заключенному нужно дать понять, что он тут надолго и никто не придет его спасать в темницу я спустился дня через три парень сидел в небольшой камере, по которой мог свободно передвигаться. кто-то из людей горроны советовал посадить парня на цепь, не ограничивая слишком долами возвышения. но я отверг эту идею видимо я размяк раз увидел в этом мальчугане себя и вспомнил рассказы короля нищих о секте кровавого червя, или как-то так, что похищала детей и превращала их в убийц. Вряд ли этот малец из них, но, скорее всего, у него схожая судьба. При моем появлении парень отступил от камеры, вжался в стену и волчонком посмотрел на меня. — Как твое имя? — спросил я. — Он не ответил. Разумеется, не ответил. Я бы на его месте поступил точно так же. Отлично помню, как сам сидел в цепях у Горвея. Подождав немного, не убедившись, что ответа не дождусь, просто ушел, бросив напоследок. Безымянным еда не полагается. Вернулся на следующий день и задал тот же самый вопрос. Но теперь на лице его, помимо злости, было сомнение. Он уже не ел дня два, И пусть его тело может продержаться без пищи и воды недели, голод так или иначе наступает быстро. И в этот раз ничего не получилось. Не страшно, я пока никуда не торопился. Хотя... В тот же вечер его перевели в другую камеру. Вернее, так думал парень. А на деле же я создал точную копию тюремной секции в личном убежище и поместил его именно туда. Надо было сразу так поступить, а не тратить время. Ни на третий, ни на четвертый день он так ничего и не сказал. А я раз за разом просил его назвать лишь имя. Нужно было его разговорить. Если я вытяну хоть одно слово, дальше станет проще. Парень заговорил на седьмой день, хотя для меня эта неделя длилась всего минут пятнадцать. Это он сидел в камере, а я просто выходил и ускорял ход времени, после чего возвращался. «Как твое имя?» — спросил я, и в этот раз не стал долго ждать. Двадцать ударов сердца, и уже развернулся, чтобы уходить. «Руон». Я едва смог сдержать победную улыбку. Первая трещина в его броне пробита. «Руон!» — кивнул я, после чего открыл камеру и поставил на небольшой столик напротив кровати еду. Паренек тут же попытался воспользоваться моментом и бросился на меня. Легкий тычок, и я сломал ему пару ребер, а затем пощечиной отправил в нокаут. «Зря ты это!» Когда парень пришел в себя, то меня не увидел, хоть я и стоял по другую сторону камеры. Удобная штука все-таки, личное убежище. Можно проворачивать вот подобные трюки. рон игнорируя раны, Практически сразу набросился на еду, с жадностью все съел, после чего свернулся калачиком на кровати и заплакал. Для него прошел еще один день, и вот я снова перед ним с миской еды. «Хочешь?» — спросил я. Тишина в ответ. «Значит, не хочешь». И ушел, оставив его голодным. Паренек был крепким, и возвышение высокое, Но когда ты лишен доступа к духовной энергии, то тело очень быстро деградирует до уровня простого человека. Я даже удивлен, что он продержался неделю, прежде чем назвал свое имя. Следующий день — тот же вопрос. Рон смотрел на миску с голодом, но держался. Новый день. Вопрос прежний. Хочешь? Хочу. Я кивнул, открыл дверь, и в момент, когда поставил миску, Парень вновь на меня набросился. Только разница сил у нас была слишком большая. Теперь он проснулся с разбитым носом. — Ты его пытаешь, — хмыкнула сестра, присоединившаяся к допросу как раз в этот момент. — Это не пытки, а допрос, — покачал я головой. — Причем еще мягкий. — Ты не видела, как я пытаю, Мия. По правде говоря, я немного размяк. Прошлый я бы просто его прикончил и не забивал голову. Там была целая куча сектантов, нашел бы кого-нибудь позговорчивее. Для человека, который прошел через ад, ты еще очень человечен, Нейт. Просто я каждый раз спрашиваю себя, как бы поступил Мерион в такой ситуации. И я не про того, что охраняет мэйли а того, которого знал я в прошлой жизни. Убил бы он ребенка. Или бы протянул руку помощи? То есть, моря голодом и избивая, ты протягиваешь ему руку? Он сам морит себя голодом, не согласился я. Он прекрасно знает, как получить еду, и я при этом еще даже не стал спрашивать ничего такого. Ладно, думаю, пора. Дав знак сестре отойти в сторонку, я шагнул к камере, синхронизируя его время и свое. Хочешь? — спросил я, показывая миску. Он кивнул. Я не сдвинулся с места. — Хочу. Поняв, что без слов он ничего не получит, пришлось произнести ему. Я открыл камеру, подошел к столу и поставил еду. Парень в тот же момент дернулся, собираясь напасть, но внезапно передумал, отскочил, словно ожидая удара. — Сегодня не нападешь, — улыбнулся я краешками губ. «Не сегодня», — внезапно ответил он. И я даже подозревал, почему. Ему досталось в прошедшие два дня, и без пилюль и энергии в меридианах раны заживали лишь чуть быстрее, чем у простого человека. Он просто не восстановился настолько, чтобы тягаться со мной. «Как скажешь», — безэмоционально ответил я и вышел. Стоило мне пропасть из виду, как он набросился на еду. «Может, мне попробовать?» — предложила Мия. «Хороший, плохой стражник, и все в таком духе». «Нет смысла. Тут подход немного иной. Это скорее как дрессировка. Я устанавливаю правила он подчиняется и получает награду, игнорирует, не получает ничего. А если нарушает, то получает в ответ». «Страшный ты человек, братец», — сестрица покачала головой. «Так и есть» но вряд ли ты видела настоящего меня», — зловеще ухмыльнулся я, но почти сразу перевел взгляд на парня. Для него время шло намного быстрее, и мы с сестрой наблюдали, как он расхаживает по камере, пробует освободиться от кандалов, ищет слабые места в прутьях камеры. «Ты не собираешься задавать ему вопросы о наших врагах?» «Пока нет. Пусть начнет мне доверять. Пойдет на контакт сам». Благодаря убежищу мы можем не торопиться». Этой тактике я и придерживался. Навещал его с равными промежутками времени с едой. И примерно раз в неделю давал возможность помыться. И так шли недели, а затем и месяцы. Он провел пленником почти полгода, в то время как для меня прошел всего день. «Почему вы просто меня не убьете?» Наконец заговорил Руон во время очередного моего посещения. На самом деле я видел, что он уже сдался. Это когда ты только оказался в плену, ты тверд, решителен и готов вытерпеть любые пытки. А вот так, сидя и протухая, что-то умирает в человеке от такой жизни. А ты хочешь, чтобы тебя убили? Нет, но вы меня не пытаете, хотя должны. «За все это время вы не задали ни одного вопроса мне. Значит, и ответы вам не интересны. Тогда не проще ли от меня избавиться?» «Проще», — подтвердил я. «Тогда почему?» «Хочешь знать мои мотивы? Хорошо. Но я хочу получить что-то взамен. Правду на правду. Что скажешь?» Парень напрягся и немного насупился. «Впрочем, как хочешь, мне твои тайны не интересны». Отступил я, чувствуя, что если начну давить, то это если и не уничтожит весь прогресс, то как минимум его сильно замедлит. Более того, я решил даже немного уступить. Мои мотивы просты. Я вижу в тебе себя. Его глаза широко распахнулись. Мне тоже пришлось сражаться с раннего детства, выживать там, где детей быть не должно. И мои слова его тронули. Видел, как он вздрогнул, да и взгляд слегка изменился. Теперь он видел во мне не просто тюремщика, а кого-то чуть более близкого. Человека со схожим прошлым. Того, кто может понять. Если бы я попытался провернуть такое сразу, ничего бы не вышло. Но прошло полгода. Он ко мне привык. И я фактически стал для него главным событием дня. Причем позитивным. Ведь еда не сама себя приносит. «Во сколько ты создал сосредоточие?» — решил я воспользоваться моментом его слабости и спросил то, что на первый взгляд не должно было вызвать отторжения. «Не знаю. Рано. Я тогда даже меч не мог поднять, и кинжал казался тяжелым. Возможно, лет в пять или шесть. Теперь уже пришел мой черед удивляться. Создать сосредоточие в таком возрасте практически нереально». Я создал лишь потому, что четко знал, что делаю. У меня уже был огромный опыт. А дети, даже гении, при всем желании таким не обладают. Семь уже реально, но все же. — Ты создал его сам? — спросил я. Он отрицательно замотал головой. — Нет, мне и другим дали что-то. Я... И вдруг паренек зашелся кашлем, упал на колени, хватаясь за грудь, и царапая по ней пальцами. «Нет, я не хочу... Нет, я же ничего не...» Внезапно его вырвало кровью, а сам он рухнул на пол в конвульсиях. Я бросился к нему, перевернул на спину, но парень уже был мертв и смотрел на меня остекленевшим взглядом. «Лорды!» — выругался я, отпрянул от тела и выскочил из камеры, одновременно останавливая внутреннее время. Мне срочно нужна Юл.